Глава 134. Улучшение. В дикой местности наступала холодная ночь. Даже пылающий костёр не мог рассеять холод в воздухе. Однако внутри палатки было теплее, достаточно для того, чтобы любого человека потянуло в сон. Лейлин подождал несколько минут и увидел дрожащий силуэт Иви, когда она медленно входила в палатку. Казалось, она очень сильно нервничала. Ее руки сильно прижимались к юбке, выставляя на показ бледно-белые лодыжки. В двух красивых глазах виднелся страх, но она постепенно, шаг за шагом подходила к нему, будто кто-то подталкивал ее в спину. «Не беспокойся, образец взять очень просто. Я не причиню тебе вреда», – произнес Лоилин, чтобы успокоить ее. «Пожалуйста, пройтяни свою руку», – продолжил он. Услышав слова Лейлина, Иви на секунду задумалась. Затем она подняла рукав и обнажила длинную нефритовую руку. Лейлин успокоил ее. «Будет немного больно, но ты не бойся». Лейлин достал из-за спины большой игольчатый предмет и продолжил мягко успокаивать девочку. К сожалению, девочка начала дрожать еще сильнее. Держа руку девочки, Лейлин воткнул иглу в обнаженную плоть. Лицо Иви поморщилось, когда игла вошла в вену, но всё же она заставила себя оставаться сильной. Получив нужное количество крови из тела Иви, Лейлин отправил её обратно в свою палатку. Лейлин потёр подбородок, глядя на иглку в руке и подумал: "Почему я чувствую, будто издеваюсь над маленькой девочкой?" Перед его глазами постоянно всплывало личико Иви. В её глазах читался упрёк: "Ты издевался надо мной". После нескольких секунд ступора Лейлин пришел в себя, и выражение его лица стало серьезным. Он отдал приказ. «И-И-Чип, начни эксперимент и подготовь микроскоп». Его тонкие руки ловко задвигались, словно летающие бабочки, переплетающиеся от цветка к цветку. Следующим утром Лейлин держал пробирку из вулканизированного стекла с розовой жидкостью внутри. Выражение его лица было непонятным. Глаза Лайлина засветились синим цветом, и он взглянул на проверку. Бип. В капле крови обнаружен след существа из древней родословной. Поласки ночной ястреб. Дальнейшее очищение невозможно. Закончил свой анализ ИИ-чип. Лицо Лайлина потемнело. В теле Ии действительно живёт древняя родословная. Как жаль, что родословная полосскова ночного ястреба обрывается на ней. Следы родословной сократились до самого минимума, и мне удалось извлечь лишь малую часть той ауры из её крови. Я не смогу её использовать. Даже если я полностью выжму кровь из тела или время от времени буду проливать её кровь, то всё равно этого будет недостаточно даже для одной капли чистейшей родословной. Однако Лейлин не испытывал особого разочарования. Конечно, он не добивался успеха в каждом своём эксперименте. Однако, если он не будет пробовать, то тогда никогда не добьётся успехов. Он выучил этот урок ещё в своей прошлой жизни. В голове Лейлина возникла идея. Воспользовавшись этой родословной со следами древнего существа и добавив к ней несколько кусков магических артефактов, которые я получил в тайном пространстве, Возможно, я смогу улучшить кулон павшей звезды. Кулон павшей звезды являлся всего лишь магическим артефактом низшего ранга, который помогал ему в прошлом. Однако для текущей силы Лейлина он не представлял собой ценности. Ранее он поручал Иичипу задачу по модернизации кулона павшей звезды, и теперь, похоже, его исследования принесли некоторые плоды. Однако сейчас Лейлин стал чернокнижником. Если он сможет добавить силу некоторых родословных поверх других ингредиентов, артефакт определенно получится более высокого качества. ИИ-Чип, приступи к дополнительной задаче. Просчитай возможность добавления родословной Иви в кулон Павшей Звезды. Распорядился Лейлин. Бип, задача поставлена. Создана под папка к заданию по усовершенствованию кулона Павшей Звезды. Быстро ответил ИИ-Чип. Осознав, что извлёк большую выгоду от крови Иви, Лейлин приободрился. Следующим утром он поздоровался с Иви во время завтрака, приготовленного им самим. Его поведение привело в замешательство маленькую девочку. Увидев её реакцию, Лейлин внутренне усмехнулся. Съев завтрак, он позвал девочку и вместе с ней продолжил путешествие. Остановившись в городе, он купил конный экипаж и избавив от страданий маленькую девочку, до сего момента топавший пешком. Причина, по которой он так поступил, кроется не в доброте. Маленькая девочка каждый день отдавала ему некоторое количество своей крови, а Лейлин варил зелье для восполнения этой крови. До тех пор, пока она пила его зелье, её лицо не становилось бледно-белым, как у мёртвых людей. Купив конный экипаж, Лейлин продолжил свою неторопливую жизнь. Он путешествовал днём, А ночью продолжал добывать сущность из древней родословной палавского ночного ястреба для улучшения колона павшей звезды. "Должно быть, завтра мы прибудем в Великий каньон Маргарет", сказал Лейлин. Разговаривая с Иви, он указал на вершину горы. Иви посмотрела на вершину и молча обхватила колени. Её глаза опустились из-за страха перед будущим или же из-за недоумения. Теперь собранных ингредиентов достаточно. Сегодня вечером я приступлю к обновлению кулона павшей звезды, подумал Лейлин. Естественно, он контролировал темп путешествия, поэтому он смог получить достаточное количество крови перед тем, как достигнуть Великого каньона Маргарет. Посреди ночи повсюду царила тьма и спокойствие. Время от времени слышались звуки насекомых и вой волков. Ви спала самым глубоким сном в палатке около конного экипажа. Её веки постоянно дёргались, словно ей снится кошмар. Понаблюдав за ней, Лейлин вздохнул с облегчением и вернулся к конному экипажу. "И ичип, смоделируй начало эксперимента", скомандовал Лейлин. Он прочитал заклинание и осветил пространство внутри повозки. На плоской платформе стояло несколько деревянных ящиков. Среди них лежал серебристо-серый крест с расколотыми на поверхности драгоценными камнями. Перед ним лежала оригинальная форма колона павшей звезды. С тех пор, как Лейлин стал чернокнижником первого ранга, он редко пользовался им. Физическая и магическая защита блокировали атаки с силой меньше 20 единиц. Любое заклинание, произнесённое официальным магом первого ранга, превышало его пределы. Следовательно, Лейлин размышлял о возможности улучшить ядро на павшей звезды, надеясь, что он снова ему пригодится. ИИ-чип сообщил результаты Лейлину. Моделирование эксперимента, шанс успеха составляет 87,9%. После вспышки синего света ИИ-чип мог смоделировать большую часть эксперимента и добиться успеха. Это означало, что Лейлин может преуспевать в этом деле до тех пор, поко следуют указаниям ИИ чипа. Возможности ИИ чипа позволили Лейлину сэкономить огромное количество времени. Такая способность могла применяться даже во время продвижения. Если шансы на успех ИИ чипа были бы низкими, Лейлин мог бы отказаться от продвижения и пойти под накопить больше ресурсов, чтобы прорваться дальше. Такой способ был перспективнее по сравнению со способами обычных магов, которые надеялись на удачу. И в итоге получали удар от отдачи. Лейлин оглядел другие предметы и подумал: прежде всего нужно разделить ингредиенты для магического артефакта. На платформе лежали обломок кинжала и сломанная рука. Эти трофеи Лейлин заполучил во время кровавой бойни в тайном пространстве. Хотя прошло довольно много времени, рука всё ещё сияла серебряным светом, скрывая тот факт, что это была человеческая плоть. Лейлин взял серебряную руку и положил её на дно золотой воронки и подумал. Серебряный коготь Сайжунь превратил свою руку в магический артефакт. Насколько же он был сумасшедшим. Золотое пламя продолжало пылать, изменив цвет на красный. Когда Лейлин заметил это, то начал капать синюю жидкость на руку. Жидкость падала на руку, сразу же становясь красной и полностью обволакивая руку. Температура увеличивалась. Лейлин был в восторге. Он подставил под воронку прозрачную чашу. Капельки серебряной жидкости непрерывно падали вниз. Вскоре чаша наполовину заполнилась серебряной жидкостью. Правой рукой Лейлин быстро достал немного порошка и драгоценных камней и бросил их в чашу. Его левая рука размешивала содержимое чаши. Порошок и драгоценные камни, оказавшись в чаше, сразу же расплавились. Серебряная жидкость потемнела. Спустя десятки минут в чашу плескалась двухцветная жидкость. Сверху жидкость была цвета плоти, а внизу чистого серебра. Поработав некоторое время, Лэйлин с лекаванием оглядел несколько ингредиентов, лежащих перед ним. Кинжал и рука превратились в два блока чёрного и серого металла. Кулон павшей звезды был погружён в чашу. Та наполовину было заполнено розовой кровью с ароматом орхидей. Кэлсидин Гурайвер Алангусо прочитал заклинание Лаэлин и порезал свой палец, бросив тёмно-красную каплю крови в чашку. Когда тёмно-красная кровь попала в чашу, она тут же вступила в реакцию. Из чаши начали подниматься розовые газы, а кровь внутри начала бурлить. Потоки красной жидкости непрерывно поднимались по кулону павшей звезды, окрашивая первоначально серебристо-серый цвет в тёмно-красный. Когда кровь в чаше полностью испарилась, кулон павшей звезды полностью окрасился в тёмно-красный цвет. Выражение Лины стало очень серьёзным. Теперь необходимо изменить надпись на рунах. Он приступил к самому важному шагу улучшению кулона павшей звезды. Глава 135. Город Англер. В самом конце прозвучал голос Ии Чипа. Модификация рунической надписи кулона павшей звезды, усиление илизорных рун под властным контролем носителя. Синий свет засиял в глазах Лейлина. Прозрачные модели начали появляться на поверхности кулона павшей звезды. Далее ему предстояло следовать модификациям прозрачных моделей над кулоном падшей звезды. И Ичип помогал Лейлину в течение всего процесса нанесения печати. Поэтому осечек не возникло. Воспользовавшись пинцетом и расположив кулон павшей звезды на белой ткани, Лейлин достал твёрдый карандаш печати и начал аккуратно высекать символы на поверхности креста. В этот момент его рука обратилась в стальную скульптуру, твёрдая насколько это было возможно, без малейшей дрожи. Такое состояние требовало чудовищной внимательности и терпения, но потребляло много времени и энергии. Через некоторое время капельки пота начали стекать по его лбу. И и чип вывел напоминание: Модификация рун колонна павшей звезды завершилась успехом. Нанесенные укрепляющие руны, руны рассеивания энергии, руны растяжения. На лице Лейлина расплелась улыбка. Он взял другую ручку нанесения печатей. На её поверхности присутствовала резьба, а сама она была очень твёрдой. Теперь ему следовало завершить резное изображение. Лэйлин зажёг две мензурки и начал плавить металл, который он ранее отделил от магических артефактов. В мензурках теперь была исключительно жидкость. Он начал смешивать оба вещества в определённых пропорциях. Лейлин покрутил резьбу на ручке, и она раскрылась, показывая отверстие для вливания воды. Он тут же влил концентрированную серебряно-чёрную жидкость внутрь. Прекрасные руны начали мерцать, производя очаровательное сияние. Удовлетворённый Лейлин ткнул в ранее вырезанные дорожки печатей и начал процесс заново. Но в этот раз ручка оставляла серебряно-чёрную жидкость в себе, наполняя каждую печать энергией. Закончив, Лейлин взвесил полностью переделанный крест и кивнул головой. Лейлин воспользовался древним языком Байрона и зачитал нужное слово. Из креста вырвался цилиндрический луч серого света. Его нити передвигались по руническим надписям, которые ранее старательно наносил Лейлин. Поскольку серебряные лучи света продолжали смешиваться, они становились ярче и поглощались колоном павшей звезды. Когда лучи света полностью исчезли, внешний облик кулона павшей звезды полностью изменился. Форма креста так и осталась, но объем стал больше. Также он изменил цвет с серебряно-серого на темно-красный. На поверхности появилось множество прекрасных и детализированных рунических печатей, из-за чего фрагменты драгоценных камней попросту скрылись под ними. Лейлин держал темно-красный кулон павшей звезды, Теперь его вес стал выше, чем раньше. Вновь раздался голос ИИ чипа, который послал Элину хорошие новости. Бип. Колон павшей звезды успешно улучшен до магического артефакта среднего ранга. Нынешняя физическая защита 24. Магическая защита 25. Физическая защита выросла с 12 до 24, а магическая защита с 15 до 25. Этот уровень Почти превзошёл защиту Чешуйки и Кимаина. Теперь он даже эквивалентен другому врождённому заклинанию защитного типа. Лэйлин был очень доволен. Однако существовало множество магических артефактов, обладающих лучшими врождёнными заклинаниями. Он должен будет улучшить атаку и защиту в будущем. Таким образом, в дальнейшей перспективе ему придётся концентрироваться на собственном врождённом заклинании для большей безопасности. Лейлин вспомнил информацию, которую увидел в книге о великой змее. На южном побережье послушники используют магические артефакты низшего ранга. Маг первого ранга использует магический артефакт среднего ранга, и за редким случаем начинающего ранга. Только чрезвычайно могущественные маги второго ранга имеют способности для хранения магических артефактов высокого ранга. Хотя эра великого мага Сархойма давно прошла, Но всё равно можно было увидеть распределение силы и культуры на всём южном побережье. Теперь, когда кулон павшей звезды вырос до магического артефакта среднего ранга, его полезность для Лайлина, как чернокнижника первого ранга, возросла. Разумеется, он был очень доволен. Великий каньон Маргарет охватывал герцогство Инлан и несколько прилегающих королевств. Он был очень важен для путешествия к башне слоновой кости под контролем Светлым магом. Разумеется, это касалось только магов. Обычные жители редко выходили за пределы королевства. Даже наёмники принимали задания в пределах королевства. Опытные наёмники и бродячие барды, которые путешествовали по окрестностям королевства, могли выставлять на показ, чтобы заполучить уважение. Лейвин слегка нахмурился пробежав по информации о Великом каньоне. Великий каньон Маркарет наполнен опасностями, даже спешное путешествие займёт несколько месяцев. Транспорт в мире магов весьма неудобен для волшебников, которые предпочитали путешествовать далеко. Разумеется, если бы ему предоставили выбор, он бы остановился на воздушном транспорте. Но, к сожалению, данный вид транспорта не только весьма дорог, но и воспользоваться им можно лишь несколько раз в году по определённым числам. Кроме того, к пассажирам предъявлялись строгие требования. Требовались связи с местными семьями или организациями в качестве гаранта. Лейлин уже находился в листке розыска Академии Костей Бездна. Поэтому он не собирался пользоваться таким транспортом и путешествовал пешком. Лейлин задал вопрос рядом идущей Иви. Хороший друг твоих родителей, та тётушка Мэриан. Где она живёт? "В город Англер? Это возле Великого каньона", ответила Ивен низким голосом. Лейлин кивнул. Кровь девочки очень сильно помогла ему. Кроме того, на пути не наблюдалось никаких препятствий, поэтому он не возражал. "Так да ладно. Я отведу тебя в город Англер и найду тётушку Мэриан", ответил Лейлин. После фразы Лейлина Ивен немного помолчала, а потом задала вопрос. "О, лорд А ничего, если я последую за вами. Лейлин удивился. А? Но зачем? Я же не относился к тебе достаточно хорошо. Пока они пересекали местность, он строил из себя дворянина, уважаемого мага. Он никогда ни о ком не заботился. Иви даже пострадала от небольшой болезни во время путешествия. Дела обернулись бы крайне скверно, не будь Лейлин мастером зелий. Кроме того, до сегодняшнего дня Лейлин извлёк много крови из тела Иви. Он не мог понять, почему эта девочка захотела и дальше за ним следовать. Лейлин пустил вскачь своё воображение, пока чесал голову. Может, я очень обаятелен? Или же она настолько подавлена, что начали проявляться ко мне искренние чувства? Ради мести? Но скоро он догадался, что было на уме у девочки. Иви опустила голову и молча согласилась. Иви, ты же должна знать, что из-за генетической составляющей твоей семьи ты не сможешь стать ученицей, пока не найдёшь потерянную технику медитации. Даже я не смогу изменить это, попытался разъяснить Лейлин. Маленькая девочка сделала последние усилия. Я знаю, но я прошу вас отомстить за меня. Ради этого я готова на всё. Лейлин не стал колебаться. И отказал доводам девочке. "Извини, но маги преследуют только справедливые сделки. Твоего здоровья, богатства или духа недостаточно". После жестоких, но действенных слов плечи Иви задрожали. Она обняла колени, села в экипаж и замолчала. Скорее карета прибыла в город Англер. В этом месте явно собирались маги. Здесь практически не было обычных людей а архитектура зданий изображала мрачный стиль. Даже атмосфера переполнялась гнилым запахом. Лейлин нахмурился. Место выглядит не очень хорошим. Он понимал, что в таких опасных регионах возле главных дорог собирались личности с дурными мыслями. Маги, которым некуда идти. Проще говоря, разыскиваемые преступники. Лейлину стало не по себе из-за Иви. Они следовали по улице, И наконец добрались до дома, о котором ранее говорила девочка. Перед Лейлином открывался вид на полуразрушенный двухэтажный дом. Первый этаж был перестроен и выглядел как продуктовый магазин. Но, кажется, дела шли не очень хорошо. Число заходящих людей не превышало нескольких человек. Остановив карету напротив, Лейлин взял Иви за руку и вошёл в продуктовый магазин. Мэриан. Мэриан, здесь? крикнул Лейлин. Он не пытался скрыть свою энергетическую ауру, так как дорога оказалась без препятствий. Перед ними появилась полная женщина средних лет в сером фартуке и толстым слоем макияжа. Она тут же выразила лесть и смирение. Уважаемый лорд Мак, как я могу обслужить вас? Если бы не аура послушника третьего уровня, то она бы походила на недоброжелательную домохозяйку. Это Мариан спросил Лейлин у Иви. Так и внуло. Лейлин наконец понял, почему девочка выглядела такой безрадостной. Судя по всему, у родителей Иви не оставалось выбора, поэтому они отправили Иви к Мэриан. Лейлин вывел девочку перед собой и произнёс: "Это Иви". Выражение Мэриан слегка изменилось. "Дочь Джона? О, мне жаль", ответила домохозяйка вытирая несколько слёз. Лейлин коротко рассказал о произошедшем. Экономка попросила привести её сюда. Услышав суть просьбы, Мариан полностью смутилась, словно это уже доставляло ей некоторые неудобства. Лейлин подумал, что если бы его не было рядом, иви бы уже выгнали отсюда. Хорошо. А раз того желает лорд, спустя некоторое время ответила женщина с уродливой улыбкой. Глава 136. Трактир сломанного топора. Лэйлин направил повозку вперёд и стал бесцельно ездить по улицам. Он думал об Иви и о том, что она выглядела маленьким брошенным щенком. Даже сейчас такое зрелище казалось немного смешным. Маги всегда поддерживали добровольные сделки. Иви дала ему свою кровь, а он привёз её в этот город. Он даже продемонстрировал свою силу, чтобы в ближайшем будущем она могла хоть где-то ночевать. Он считал, что сделал достаточно, чтобы оплатить её вклад. Лейлин не мог оставить её рядом с собой. Он чувствовал, что у него будет недостаточно свободного времени, чтобы заботиться о таком обременительном существе. Не говоря уже о том, что у него не имелось на руках подходящего для неё метода медитации. Иви никогда не смогла бы стать послушницей даже первого уровня. Техники медитации Чернокнижников напрягали кровеносные сосуды, так же как и техника медитации учения Кимаина. Ею могли пользоваться только чернокнижники, чьей крови текла родословная великой кимаинской змеи или её подвидов. Другие чернокнижники и маги не смогли бы практиковать его технику медитации, даже если бы она и попала к ним в руки. Другие маги могли просто рассматривать её в качестве сноски. Во время раздумий Лейлин вёл повозку и достиг центра города. Войдя в город, он заметил, что средняя численность обычных людей здесь была выше. В центре города он увидел нескольких послушников второго уровня и даже нескольких официальных магов. Все замеченные им официальные маги носили плащи и мантии, а их лица были покрыты какой-то тканью. Главное, они не хотели, чтобы кто-нибудь опознал их. В общем, маги, которые рисковали пройти через Великий каньон Маргарет непосредственно в Диржабле, являлись теми, кого обычные люди называли уголовниками. Некоторые из них оскорбили местную власть и были вынуждены бежать. Другие просто вынуждены были спасаться бегством, так как кто-то жаждал заполучить то, чем они обладали. В результате применённого в этом месте заклинания обнаружения обычно возникала серьёзная битва. Лейлин взглянул на свои кристаллические часы. Они показывали время: 23:05. Небо медленно темнело. Пешеходов на улице становилось всё меньше. Подойдя к трактиру, Лейлин постучал в немного прогнившую дверь. Вялый звон распространился по всей пустующей улице, всполошив пару воронов. Деревянная дверь быстро открылась, и в дверях проступила фигура длинноволосого мужчины, который уставился на Лейлина. "Кто ты?" спросил он. Лейлин был в колпаке, чтобы скрыть своё лицо. Голос, раздающийся из-под колпака, звучал довольно грубо. "Я хочу пройти через Великий каньон Маргарет и слышал, что могу найти средства передвижения в этом месте". "Великий каньон Маргарет? Ты лорд Мак?" поинтересовался мужчина. Старик хлопнул себя по голове и тут же полностью открыл деревянную дверь, сказав: "Приветствую вас. Всё верно, трактир Сломанного Топора единственное место, где вы можете найти сидячего зверского волка". Этот старик был всего лишь послушником, но казалось, он уже повидал мир и поэтому умел читать ситуацию и знал, как себя защитить. Лэйлин кивнул головой и прошёл внутрь трактира. Прежде чем прийти сюда, он узнал, что Великий каньон Маргарет всегда окружали ужасные песчаные бури, и требовалось по крайней мере несколько месяцев, чтобы пройти через него. Кроме того, внутри каньона всех поджидало множество скрытых опасностей. Посредни его пролегало множество болот, полных ядовитых насекомых. Через него нельзя передвигаться даже на лошадях. Даже маги теряли свои жизни в самых опасных местах этого каньона. Следовательно, Пройти через Великий каньон Маргарет можно было только сформировав группу и оседлав сидячего зверского волка. Этот трактир был очень тихим, и эта тишина казалась очень жуткой. При слабом освещении было видно, что вдоль стен располагались длинные стулья в окружении мягких диванчиков. Маленькая квадратная комната обладала тремя стенами. Только стена за прилавком была открытой. Казалось, что комната углублялась благодаря этому прилавку. В зале сидело несколько групп магов, время от времени попивающих различные напитки. Лейлин вдохнул окружающий аромат и понял, что содержание алкоголя внутри напитков было слабым. Их пили только ради вкуса, а не ради опьянения. Волшебники внутри помещения в основном являлись послушниками третьего уровня. Также здесь отдыхало несколько официальных магов. Лейлин подошёл к прилавку в форме подковы, присел и посмотрел на бармена в чёрном костюме. "Сэр, желаете попробовать Морозную горную красоту? Многим магам нравится этот напиток", улыбнувшись, спросил бармен. "Я выпью чашку. Сколько он стоит?" лениво спросил Лейлин, находясь под тусклым освещением. "Поступил ответ. 3 магических кристалла". Это была очень высокая цена. Обычные послушники не могли себе её позволить. Более того, здесь принималась только валюта магов. Лейлин, равнодушно кивнув головой, бросил бармену магический кристалл среднего качества и сказал: "Я куплю один стакан. Более того, я хочу воспользоваться сидячим зверским волком. Предоставишь мне нужную информацию, остаток денег твой". Не сказав ни слова, бармен принял магический кристалл. Его руки быстро задвигались. Ловко перемешивая содержимое и вырисовывая в воздухе несколько дуг, бармен встряхивал миксер в руках и объяснял всё Лейлину. "Господин, вы готовитесь к путешествию через Великий каньон Маргорет? Хоть песчаные бури и прекратились, но ходят слухи, что шайка стервятников Керри перекрыла единственный безопасный проход. Как насчёт того, чтобы подыскать себе группу?" "Стервятники Керри?" нахмурился Лейлин так назывались одни из мистических существ в мире магов. В зрелой форме стервятник Кэрри равнялся по силе с послушником третьего уровня. Что касается короля стервятников Кэрри, его могущество равняло силе официального мага первого ранга. Если действительно группа стервятников Кэрри перекрывала единственно безопасный путь к перевалочному пункту, то план по пересечению каньона становился очень рискованным. Лейлин молча слушал бармена, И вдруг резко спросил: "Всё, что ты сказал мне, ты услышал от других, верно?" "Да. Несколько официальных магов уже сформировали небольшие группы, и им не хватает нескольких человек. Поэтому они всё ещё остаются в этой области и поручили мне найти подходящих людей", отвечал бармен. Он улыбнулся и поставил стакан с напитком перед Лейлином. "Напиток походил на небольшую горку льда. Ваша морозная горная красота, сэр, гордо произнёс бармен. Лейлин поднял стакан. На его поверхности образовался небольшой слой инея, и казалось, будто весь напиток был заморожен. Лейлин сделал глоток, и озноб распространился по всем его конечностям. Ледяное чувство олеглось, а следом за ним последовало обжигающее ощущение. Сначала оно было слабым, но потом Жар становился всё сильнее и сильнее, преодолевая покалывающий мороз. Чувство перемены прохлады на жар казалось очень странным и действительно стоило своих трёх магических камней. Лейлин на мгновение слегка прикрыл глаза и с удовлетворением похвалил бармена. Хороший напиток. Давно я не пробовал такого хорошего ликёра. Я безумно рад удовлетворять своих клиентов. Слегка поклонился бармен. Лелиан сделал ещё один глоток, а потом сказал: "Я хочу встретиться и поговорить с группой магов перед отправлением в каньон". Бармен улыбнулся и кивнул головой. "Конечно. Группа была сформирована путешественниками-одиночками, поэтому они остановились здесь". Спустя полмесяца многие послушники почтительно проводили шесть фигур, сидящих верхом на больших чёрных волках из города Англер. Шерсть сидячих зверских волков была чёрно-матового цвета, с участком красного меха на хохолках. На передних лапах располагались два золотисто-жёлтых кольца, которые надёжно связывались с их шеями. Каждый волк был высотой в 5 метров и шириной в 2 метра. Их внешность была очень устрашающей, и с каждым шагом они покрывали расстояние в несколько метров, поэтому двигались очень быстро. Более того, На спинах сидячих зверских волков имелось по два горбика, пригодных для отдыха наездников. Один волк предоставлялся трактером сломанного топора за 500 магических кристаллов за волка. Приехав на место, путешественники отпускали их, и они возвращались обратно. Лейлин удобно устроился на спине волка. Он прикрыл глаза и воспользовался возможностью для отдыха. Несмотря на то, что он путешествовал на спине волка, Путешествие через Великий каньон Маргарет займёт по крайней мере 2 месяца. По пути ему также встретится множество опасностей. Поэтому он хотел по максимуму восстановить свою физическую и магическую силу. По указанию Бармена он встретился с небольшой группой магов, прежде чем решил присоединиться к ним. Мако одиночка, испытывая огромные трудности, окунувшись лицом в среду Великого каньона Маргарет. Более того, Лейлин убедился, что остальные члены группы оказались в похожей ситуации, что и он, и в последнюю минуту сформировали группу. Поэтому он не боялся их сговора против него. Даже когда Лейлин вступил в группу, другие её члены не почувствовали себя в безопасности. За день до отъезда к ним присоединился ещё один официальный маг, и группа решила отправиться в путь. В течение половины месяца Лейлин жил в трактире не привлекая к себе внимания. Может, он избежал от семей Яль или Лилитель, но те попросту решили искать его не здесь. Поэтому Лаэлин смог избежать большого сражения. Подумав об этом, он взглянул на членов своей новой группы. Из-за того, что группа была временной, более половины магов скрывали свои лица. Только беловолосый старик и роскошная женщина маг не скрывались. Другие маги, как и Лаэлин, прятали половину лица и казались отстранёнными. Все присутствующие излучали энергетические волны официальных магов первого уровня. Великий каньон Маргорд был слишком опасен для послушников, поэтому послушники не ехали этим маршрутом, кроме особых случаев. Жаркое солнце светило ярко, поэтому Лаэлин решил сладко поспать. Когда окрестности покрылись тёмно-зелёным светом, короткие кусты начали сгибаться перед сидячими звериными волками. Это заставило Лейлина вспомнить время, когда он прибыл на луга Чернобыльских островов. Великий каньон Маргарет был чрезвычайно обширен и охватывал несколько королевств. Более того, ходили слухи, что изначально эта местность не была каньоном, а была образована двумя неизвестными высокоранговыми магами. Если взглянуть с неба, то Великий каньон Маргарет казался раной, созданной на поверхности тела южного побережья. Однако Лейлин Всё же выразил свой скептицизм к этому мифу. Чтобы разбить континент на несколько частей, требовалась сила по крайней мере мага седьмого или восьмого ранга. В записях истории Южного побережья не были зафиксированы такие маги, даже если они пришли с другого континента. То почему выбрали именно это место для своего сражения? Глава 137. Сидячий зверский волк Неважно, что говорит легенда, из-за влияния топографии и магического излучения Великий каньон Маргарет пострадал от странных географических обстоятельств и даже претерпел изменения климата. В Великом каньоне существовали различные ландшафты: луга, горы, леса, болота и пустыни. Более того, в один момент дождь мог резко смениться жуткой грозовой бурей. Чудовищные песчаные бури являлись катастрофой, которую избегали даже официальные маги. К счастью, крупномасштабные бури всегда имели свои конкретные сроки, поэтому данный момент не был полностью исключён. Прорыв через такую среду выступал своего рода жестоким тестом для физического тела мага и его духовные силы. Сидячие зверские волки представляли собой уникальных особей, которые существовали внутри Великого каньона Маргорет. Изначальная особь горного волка постепенно эволюционировала в организм, который смог полностью адаптироваться и подстроиться под ландшафт и климат Великого каньона Маргорет. Волшебники с обеих сторон Великого каньона ловили, приручали и превращали этих волков в необходимые инструменты для пересечения каньона. По предположению Лаэлина, За трактером сломанного топора стояло одна или несколько больших семей магов, которые объединились друг с другом. Иначе они не смогли бы получить столь значительную выгоду с такой огромной территории. Крепкие волки неслись через луга и избегали препятствия. Их острых клыков и когтей было достаточно для того, чтобы разобраться с дикими созданиями. Это избавляло волшебников от необходимости произносить заклинания. Поэтому они могли спокойно отдыхать. В долю секунды ясное небо покрылось облаками, а молния пронеслась по небу, сопровождаясь оглушительным грохотом. Самым загадочным оставался тот факт, что, возлила Элина, погода по-прежнему оставалась хорошей. Одна сторона представляла собой ясность, а другая оставалась мрачной, наполняя всё вокруг некоторой эстетической красотой. Старик И по совместительству лидер группы предупредил: "Это грозовая буря! Будьте внимательны и не намокните". В группе произошло голосование. Определялись два человека, которые будут считаться временными лидерами. Путешественница, ехавшая перед Лаелином, выругалась: "Дерьмо". Однако он не стал сильно беспокоиться о ней, только вытащил из мешка большой брезент и накинул его на своё тело. Скорость волков поражала Спустя десяток минут они вошли в область грозовой бури. Свистел холодный ветер и будто подражая ножам, бился о лица. Вскоре довольно мелкие капли превратились в весьма сильный ливень. Под дождём луг превратился в огромное болото. Грязь мешала волкам передвигаться. Слепые пятна преобразовывались в забуччие пески. Стоило кому-то ступить в них, тут же он быстро засасывался внутрь. Ездовой волк Лейлина издал шипение, и немедленно его четыре лапы засветились белым светом. Потоки света быстро формировались внутри ослепительного свечения. Когда лучи света начали тускнеть, над лапами волка можно было увидеть толстый слой шерсти. Когда мех разошёлся, взору предстали копыта. Волк продолжил движение по воде, словно под ними располагалась гладкая земля. Скорость всей команды существенно увеличилась. Лейлин вздохнул от восхищения и погладил горб волка. Существо, созданное из комбинации природы и магии, поистине волшебное. Сейчас шерсть волка собралась на горбу и стала похожа на кожу. Из-за слоя жира она стала похожа на дождевой плащ. Дождь падал на всё тело волка, но ни одна капля не задерживалась. Это был обыкновенный питомец. Молва говорит, что внутри региона Светлых магов Существует бесконечное количество магических зверей. Некоторые выросли в природе, некоторых захватили дикими, а некоторых вырастили искусственно. Глаза Лайлины выражали печаль. Со скоростью волка они пересекали область дождей до темноты. Лайлин и его группа наконец вырвались из неприятной области и вошли в каменный лес. Переночуем здесь. Возводите палатки и оставьте волков на границах периметра. Не забудьте покормить их, напомнила громким криком волшебница. После указаний волшебницы маги остановились и покормили своих питомцев. Затем они установили палатки в каменном лесу. Очень скоро посреди леса появился круг чёрных палаток, близко стоящих друг к другу. Сидя через верские волки располагались по кругу за палатками, словно вели охрану. В своей палатке Лэйлин завершил медитацию и взглянул на своё состояние. Лейлин Фельер, чернокнижник первого ранга, родословная Великая кимаинская змея. Сила 7,1, ловкость 6,7, живучесть 8,5, духовная сила 28,3, магическая сила 28. Магическая сила синхронизирована с духовной силой. Преобразование эссенции элемента 1%. Состояние здоров. Маги всегда развивались постепенно. Спустя несколько дней медитации духовная сила Лейлина увеличилась лишь на 0,1. На фоне магов, которые не использовали ресурсы высокого уровня для стимуляции роста духовной силы, Лейлину приходилось упорно медитировать каждый день для увеличения своей духовной силы. Его темп считался подавляющим. Преобразование эссенции элемента являлось не только условием продвижения до мага второго ранга, но и критерием для усиления мощи заклинаний первого ранга. Поэтому им не стоило пренебрегать. Лейлин уже успел обнаружить некоторые недостатки чернокнижников. Как небольшая ветвь древних волшебников, чернокнижники не только должны были черпать силу из родословных, также они не имели права пренебрегать культивацией в качестве магов. Это означало, что требования для продвижения чернокнижников были такими же, как и для остальных магов. Кроме того, у них имелись ограничения в виде родословных. Даже если чернокнижник первого ранга достигает критериев продвижения, то его продвижение почти наверняка провалится, или же он не получит врождённого заклинания, если концентрация его родословной недостаточно высока. Судя по моделированию ИИ чипа Такой расклад очень даже возможен. Если бы путь чернокнижника был так лёгок, то весь мир магов был бы перенаселён чернокнижниками. Однако при таких суровых условиях при продвижении мощь чернокнижников почти всегда превосходит силу мага того же ранга. Личное преимущество Лаэлина удовлетворяло его потребности, поэтому он шёл по пути чернокнижника. После завершения медитации Лейлин поднялся и покинул палатку. Волк возле его палатки заскулил и слегка приподнялся. Лейлин достал большую синюю треску из мешка и покормил волка. Волк возбуждённо завыл и высунул свой красный язык. Когда язык волка прошёлся по правой руке Лейлина, он ощутил тепло и влагу. Хотя животное могло охотиться самостоятельно, но только определённое питание могло восполнить энергетические затраты этого зверя. Палатка возле Лейлины раскрылась, а из неё вышла провокационная и откровенная фигурка. Лейлин потерла нос и поприветствовала вышедшего человека. Привет, Лэнси. Во время распределения ему в нопарнике выпала женщина. Ты также вышел покормить волков? спросила Лэнси и тоже вытащила немного трески для кормёжки волка. В каждом движении женщины читалось одиночество. Лейлин подумал, что ей и есть что рассказать. Разумеется, у каждого волшебника, пожелавшего пересечь великий каньон Маргарет, имеется собственная история за плечами. Хоть Лейлин и не знал, зачем этой женщине избегать области светлых магов, но он был достаточно здравомыслящим и не стал спрашивать сам. В одно мгновение камень под одних дрогнул. Резко появился эльф, одетый в швейцарский костюм коричневого цвета. Он пел и играл на арфе. Взглянув на эльфа, Лэнси прикрыла рот и ахнула. Это же коричневый певец. Я слышала, что они вымерли. Никогда бы не подумала, что смогу увидеть одного здесь. Прежде чем Лайлин ответил, лидер вышел из палатки и восхищённо воскликнул, как только увидел певчего эльфа на вершине валуна. Коричневый певец попытался вспомнить Лейлин хоть какие-то данные об упомянутом существе. Кажется, ходили слухи, что это существо обладает мистическими способностями, но не обладает достаточно атакующей мощью. В глазах Лэнси засияли звёзды. Она не смогла противостоять соблазну и подошла и коснулась его. Излучаемые ими энергетические волны настолько слабые, любопытно, как они выжили до сих пор. Думал про себя Лейлин. Вперёд вышел крупный тип с презрительным выражением на лице и произнёс: "Дайте мне схватить его и провести свои эксперименты". После этих слов на его руке появился слой каменной кожи, и он попытался схватить эльфа. "Остановись", закричала Линси. Однако её слова не возымели особого эффекта. Крупный тип так и не остановился и тут же схватил коричневого певца. Взгляд эльфа остался невыразительным. Он закричал, обратившись в точку жёлтого света и исчез. Что? Что произошло? недоумевая, спросил мужчина. Коричневый певец является существом, сотканым природой, они способны войти в гармонию с частицами энергии земли внутри воздуха. Маги, не завершившие преобразование эссенции элемента на 80% или выше, не имеют права даже прикоснуться к ней, ответил лидер. Кроме того, они очень застенчивы. После того, как ты его напугал, он наверняка больше никогда не вернётся, добавил Лейлин. Старик поразился знанием Лейлина. Не могу поверить, что ты владеешь такими сведениями, которыми обычно все пренебрегают. Я просто наткнулся на них во время прочтения древнего справочника, скромно ответил Лейлин. Дискуссия вызвала любопытство у других магов в лагере, и они собрались посмотреть. Лейлин взглянул на крупного парня с жалостью. Есть ещё кое-что. Легенда гласит, что те, кому удастся коснуться коричневого певца, забеременят, независимо от пола. Глава 138. Пустошь из известия. Высокий парень зловеще улыбнулся. Но вскоре издался левый крик. Окружающие тоже вскрикнули от удивления, будто увидели что-то невероятное. Прямо у них на глазах живот высокого парня начал набухать и выпирать наружу. Вспомнив, о чём ранее говорил Лейлин, Лэнси испугалась, но почувствовала облегчение от того, что не прикоснулась к коричневому певцу. Глядя на высокого парня, который побежал к себе в палатку, и начал поглощать все предметы, обладающие целебными свойствами, люди заулыбались. Затем все отправились отдыхать, а на следующий день продолжили свой путь. Высокий парень тоже отправился, но цвет его лица не казался здоровым. Магов часто беспокоили, чтобы те провели аборт или кесарево сечение. С такой легкой операцией любой маг мог справиться в одиночку. Эффекты коричневого певца могли казаться пугающими для обычного человека, но для магов это оказалось всего лишь шуткой и не более. Из-за топографии Великий каньон Маргрет стал раем для многих экзотических существ. Легенды гласили, что здесь можно было найти следы существ, находившихся под угрозой исчезновения или же тех, кто вымер в этом месте. Оседлав сидячего волка, Лейлин тайно размышлял и наблюдал за тем, как природа медленно меняется на пепельно-серый скалистый лес. Если бы не сложная и постоянно меняющаяся топография Великого каньона Маргарет и жуткие песчаные бури, то этот каньон надолго бы превратился в шахту природных ресурсов для магов. Время шло медленно. Пепельно-скалистый лес вдруг становился всё короче и короче. В итоге их стали окружать только маленькие камни. Это напоминало бесплодную землю. Ведущий всех старик постоянно кричал. «Пустоши звездника! Мы уже влились в обычный маршрут. В течение следующих десяти дней здесь будет спокойно. Но потом нас ждет страшная золотая пустыня, где собираются стервятник и кари. Каждому следует экономить энергию и готовиться к предстоящей битве». «Пустоши звездника?» «И-И-Чип, выведи карту» попросил Лейлин, слегка опустив голову, так как проекцию мог видеть только он. На карте изображались общие пометки опасных зон в пределах Великого каньона Маргарет. По центру проходил зелёный маршрут, тянувшийся от одного конца карты к другому. Место сбора стервятников Керри было помечено на карте красным маркером, которое как раз находилось посредине зелёного маршрута. С обеих сторон зелёного маршрута Располагались и другие опасные зоны, помеченные красным, говорящие о том, что через них лучше не проходить. Это означало, что сделать крюк у них не получится. Если Лейлид и остальные хотели безопасно пройти через Великий каньон Маргарет, то им стоило просто изгнать тервятников кэри. Лейлин наконец отыскал область на карте, называемой Пустошью Известника. На карте она изображалась как большой пепельно-серый регион. Под названием региона было написано: Пустошь известняка. Считается менее опасным регионом. Ни одна форма жизни с высокой энергетикой не была замечена. Очевидно, что Великий каньон Маргарет был обследован бесчисленными магами, и они составили путь через эту пустошь. Лейлин почувствовал, что в момент, когда они вошли на Пустошь известняка, мышцы волка начали расслабляться. Концентрация энергии в воздухе была очень слабая как будто кто-то высасывал её, и она постепенно испарялась. Лейлин пощёлкал пальцами, и мелкая огненный шар появился из его ладони. Он трепетал на ветру, будто в любой момент мог исчезнуть. Если бы он находился за пределами данной области, то этот огненный шар пылал бы очень ярко. "И Ичип, рассчитай силу этого пламени", приказал Лейлин. И Ичип быстро передал требуемые данные. Бип. Задача поставлена. Анализ завершён. Сила пламени составляет 0,4238 десятитысячных единиц. Этого Лайлин и ожидал. Концентрация энергии в воздухе была уменьшена, чтобы создать заклинание с большей силой в этом месте. Потребуется затратить гораздо больше магической силы, чем снаружи. Если концентрация энергии в воздухе будет уменьшена, то и сила магии также будет уменьшена. Более того, если живое существо надолго будет оставаться в таком месте, то в итоге оно может подвергнуться мутации. Эта область пустошь известника, скорее всего, появилась в результате битвы двух высокоранговых магов. Так было сказано в книге о великом змее. Теперь Лейлин начинал верить в легенду о том, что великий каньон Маргарет был создан в результате битвы между двумя высокоранговыми магами. Подобная пустыня является хорошим местом для таких путешественников, как они. Они могли спокойно отдыхать и восполнять энергию. Такая спокойная жизнь длилась 15 дней. Они путешествовали в плохую погоду, но Лэйлин не испытал трудностей, так как являлся хорошо подготовленным магом. Ночью, перед тем как выйти из пустоши известника, лидер вместе с Лэнси собрал шестерых магов и заявил: "Завтра мы покинем пустошь известника". И попадём в золотую пустыню. При слабом освещении лицо старика испускало ауру неуверенности. Его зрачки сияли. Он продолжал: "В центре нашего маршрута, в золотой пустыне собрались отвратительные стервятники Кари. Причина этого, что мы сформировали нашу группу, является именно они. Теперь пришло время принять окончательное решение". Старик огляделся и спросил у всех: «Мы убьем короля стервятников, или же просто прогоним их?» Высокий парень, над которым ранее подшутил коричневый певец, взял на себя инициативу и высказался. «Конечно мы убьем его. Материалы, добытые из тела короля стервятников, могут быть проданы за несколько тысяч магических кристаллов, а владельцы трактиров в обоих концах предоставят нам дополнительную награду. Что может быть лучше?» Об этом упоминал бармен из трактира Сломанного топора, который велел им убить короля Стервятников Кэри и не позволить ему уйти живым. Люди больше не могли терпеть всё это. Стервятники Кэри были очень мстительными созданиями. Если король не будет убит, то они станут выслеживать каждого мага, проходящего через каньон. Группа провела несколько коротких обсуждений в трактире и согласилась с предложением бармена. В конце концов, официальным магам всегда не хватало ресурсов. Они не могли позволить себе упустить такую возможность. Старик предлагал принять окончательное подтверждение. Конечно, разве мы не согласились с этим заданием ранее? сказал высокий парень. Его слова вызвали резонанс, и Лейлин мягко согласился. Он был не против завладеть некоторым количеством магических кристаллов. Прекрасно, улыбнулся старик. Заметив его реакцию, Лэйлин подумал, что король стервятников обладает материалом, сильно необходимым этому старику. Иначе он бы так не переживал. Старик начал действовать. Хорошо. Тогда я непосредственно буду всем руководить. Стервятники Кари очень хитры, а из-за их способности летать с ними очень трудно бороться. Те, кто владеет заклинанием полёта первого ранга, Лэйлин остался невозмутимым. Он не высказывал своих мыслей. Он решил остаться в роли поддержки нападающего мага. Порядок старика оказался вполне справедливым. В соответствии с принципом: "больше работаешь больше получаешь", каждому магу поручалась работа в пределах их возможностей, а также разрабатывался подробный план. Однако магам, способным летать, было поручено атаковать и перехватывать стервятников. Они имели приоритет в выборе боевых трофеев. Старик продемонстрировал свою странную магию полёта. Заклинание полёта всё ещё являлось редкостью среди заклинаний первого ранга. Мало того, что такие заклинания очень редко встречались, так они ещё и являлись не очень практичными, в отличие от некоторых магических артефактов, которые могли обеспечить плавный полёт. Например, артефакт бассайна. Однако маги первого ранга старались использовать артефакты среднего качества. Например, Предмет в руках Басайна. Жидкий металлический шар, назывался Серебряный свет. На уровне официального мага первого ранга он считался слабым и обладал маленькой силой. Самый важный фактор, скорость этого артефакта, не достигала соответствующего стандарта, и использовать его для полётов было просто смешно. Далеко не всем удавалось овладеть заклинанием полёта первого ранга. Пара бледно-зелёных крыльев выросла на спине старика Когда он взлетел в небо, Лейлин остро почувствовал, как в воздухе начали колебаться частицы энергии. Очевидно, старик являлся магом, специализирующимся на энергии элемента воздуха. Глаза Лейлины сверкнули ярким синим светом. Судя по количеству рассеянных энергетических частиц цели, его элемент ветер, преобразование сущности элемента от 15 до 20%. И и чип мок изучить других магов во время резких всплесков энергии и определить их общие характеристики. Однако всё равно приходилось прорывать защитное поле цели. Если бы Лайлин не встретил серьёзного врага, он никогда бы так не поступил. Когда защитное поле мага первого ранга будет сломано, Лайлин сможет воспользоваться ИИ-чипом, чтобы изучить своего врага, прорвавшись через его защитное поле. Такие действия могут вызвать ненависть со стороны магов. Поэтому Лейлин не хотел наживать себе новых врагов. Или же он мог дождаться, пока ИИ чип снова обновится, и тогда он сможет незаметно узнавать информацию о магах, не взламывая их защитные поля. Лейлин продолжал размышлять. Он с нетерпением ждал, когда ИИ чип приобретёт такую способность. Глава 139. Охранная шифренная плита. Всё время капал дождь, напоминающий потоки нитей. Капли падали на брезент Лейлина, из-за чего тот чувствовал прохладу. Верхом на отдохнувшем сидячем волке, Лейлин выглядел спокойным и вглядывался в пепельный туман, пытаясь разглядеть открывающийся пейзаж. Словно раздвинули шторы, послышался свист. Лейлину показалось, словно его вытянули из тумана, а ослепительное солнце ударило по глазам. Волчьи когти погружались в бесчисленные частички песка. Тёмные облака постепенно рассеялись, и пламенное солнце заняло всё небо. Оно порождало обжигающие жаркие лучи, которые рассеивались по широкой пустыне. Перед группой раскинулось золотое поле из песчаных дюн. «Золотая пустыня!» Лейлин ощутил, как окружающая температура постепенно увеличивалась. После дождя она повысилась примерно на 20 градусов. Влага непрерывно стекала с брезента, и даже Лейлин со своим телосложением начал испытывать неудобства. Он быстренько снял брезент и избавился от нескольких одежд. Лишь тогда он почувствовал себя немного лучше. Внезапная перемена температуры в Великом каньоне Маргарет обычное явление. Если обычный человек придёт сюда, то совсем измучится. Однако для Лайлина и его группы такая окружающая среда могла доставить лишь небольшие проблемы. Лидер волков взвыл, остальные поддержали его. Непонятно, был ли это твой тревожным или же предупреждал об опасности. Лайлин заметил, что шерсть его волка начала изменяться. Под таким жарким солнцем они начали линять, от цвет шерсти изменялся. В итоге волк стал бледно-белым, а из его тела вырывался светло-голубой свет. Весь мех приобрёл ледяной окрас. Ледяные поры исходили со спины волка. Ощущение прохлады было невероятно комфортным в такой суровой пустыне. Лейлин не мог не восхититься адаптацией сидячего зверского волка. Они даже владеют знаниями о свойствах теплового поглощения. Под палящими лучами солнца светлый мех не подвергался перегреву, в отличие от чёрного. Тот факт, что волки знали об этом, несколько шокировал Лейлину. Кроме того, они умело манипулировали энергетическими частицами элемента льда. Сидячие зверские волки лучшие создания для пересечения ландшафта Великого каньона Маргорет. Очень скоро они вступили в область Золотой пустыни, которая была более чем в 10 раз опасней пустоши Известняка. Лэйлин выпил немного воды. Основываясь на своём видении и показателях ИИ чипа, он уже обнаружил многих опасных созданий неподалёку от них. Грубо говоря, уровень опасности в пустоши Известняка оказался самым низким среди всего маршрута в Великом каньоне Маргарет. 10 дней назад путешествие Лайлина и его группы выглядело весьма расслабленным. Их прогулка немного отличалась от экскурсии, а опасных существ они встречали довольно редко. Но здесь всё кардинально изменилось. По поверхностным взглядам Лайлин обнаружил многие опасные формы жизни, которые скрывались под песчаными дюнами: шестиглазая ядовитая змея, золотой скорпион, токсичная ящерица являлись созданиями, которых Лейлин ранее видел лишь на картинках. Но сейчас они периодически попадались ему на глаза. Ощутив частицы энергии в воздухе, Лейлин почувствовал небольшое удушье и подумал: плотность энергии в воздухе какая-то иллюзорная, даже выше, чем во внешнем мире. Неудивительно, что в подобном месте так много проблем. Всем морально подготовиться. Опасность из золотой пустыни несравнима с пустошью известняка, закричала волшебница по имени Лэнси. Даже без гийонов упоминаний, остальные маги уже пришли в себя от прежней расслабленности. Вслед за её криком раздался вой волка. Его огромные когти поднялись и резко опустились вниз с холодным блеском. Перед волком тут же появился чёрный скорпион с рисунком глаза. Под гнётом холодного когтя волка Он всё время трепыхался и шипел. Сидячий зверский волк раскрыл пасть и обрушился на чёрного скорпиона. Острые как бритва зубы сомкнулись несколько раз, вызывая треск и скрип как теи скорпиона. Лэнси направила своего волка вперёд и сообщила магу позади неё. Такую форму жизни можно оставить на сидячих зверских волков. Однако с опасными стервятниками Кэрии нам придётся разбираться лично. Во время прошлой атаки волка в воздух поднялось большое количество песка, и Лейлин заметил внутри него несколько золотых вкраплений. Он вытянул руку вперёд. На неё опустилась горсть золотого песка. Среди обычных песчинок находилось несколько золотых гранул. Их вес также намного утяжелял общую массу. Лейлин взглянул на заманчивое золото и даже не знал, что сказать. Это же золотой песок? В золотой пустыне действительно имеется золото. Если бы рядом находился светский мир, то здесь определенно возник бы хаос. Однако, жалко. Лейлин с презрением выбросил песок обратно на землю. Для волшебников лишь магические кристаллы, ингредиенты, способные стимулировать рост духовной силы или различная информация для продвижения, могли считаться ценными. Золото, принадлежащее светскому миру, не отличалось у них от обычного металла. Кроме того, золотая пустыня, расположенная посреди Великого каньона Маргарет, в недоступной для обычных людей области. Чтобы пересечь его, требуется помощь дорогих сидячих зверских волков. Рассуждения о затратах на раскопки точно ужаснёт королей различных герцогоств. Лейлин почувствовал жалость по отношению к золотому песку. Но довольно быстро вернул самообладание. Обнаружение ИИ-чипа уже было активировано им, а глаза безостановочно осматривали окрестности. В золотой пустыне стоит оставаться предельно осторожным. Шестеро гигантских ледяных волков походили на шесть лодочек по среди золотой пустыни. Когда небо начало темнеть, температура соответственно упала, и в то же время волки стали испускать тепло. Их шерсть снова стала чёрной словно собирала тепло весь день. Когда Лейлинцы орудил палатку, рядом с ним раздался возглас одного из официальных магов. Сегодня я останусь на ночное дежурство. В их группе было 6 человек: Лейлин, Лэнси, старик-лидер и крупный парень. А остальные двое всё время сохраняли молчание. И тем, кто высказался, оказался один из молчаливых. Эти двое магов были одеты в серые мантии. И разговаривали очень редко. Их поведение говорило о замкнутости. До сих пор Лейлину удалось обменяться лишь двумя предложениями с одним из них. Лэнчи была не в восторге, но произнесла: "Спасибо. Мы доверимся тебе". Она выглядела усталой. В течение всего дня она использовала духовную силу для сканирования окружения на момент любой активности. Теперь ей срочно нужно было отдохнуть и восстановить свою духовную силу. Так как Лейлин попросил И и Чи по помочь ему с задачами, его ментальное состояние до сих пор находилось в порядке. Но он по-прежнему сохранял на лице выражение усталости. Лейлин подошёл к одному из официальных магов и задал вопрос. Разве ты не собираешься немного отдохнуть? Мне не нужен отдых. У меня есть они. Выходите, мои маленькие детки, произнёс он. Макна на ночном дежурстве глубоко усмехнулся и совершил руками странный жест. Слой энергетических частиц элемента земли начал излучаться из его тела. Окружающий песок стал наслаиваться, затем он с треском разлетелся, открывая взгляду десяток жёлтых шиферных плит. На плитах изображались человеческие лица. Одни были молодыми, другие старыми. У них даже имелись тоненькие ручки и ножки, как у какой-то выпечки. Десяток каменных плит преклонил колени перед дежурным магом и сказали: "Отец, мы ждём твоих команд". Дежурный маг кивнул головой и начал раздавать указания. "Очень хорошо. Можете постоять на страже вместо меня. Вы отвечаете за Лилин был сбит с толку. Охранные шиферные плиты Эти создания очень походили на охранные шифрные плиты из базы данных ИИ чипа, но на более высоком уровне. Это охранная шифрная плита первого ранга, но прошедшая через мою модификацию, гордо ответил дежурный маг. После становления официальным магом, волшебники часто модифицируют или улучшают некоторые заклинания первого ранга, и даже заклинания нулевого ранга послушников. Если они добиваются успеха, то их разработки становятся козырными картами. Или же они могут продать их и получить большое количество ресурсов. Жаль, что подобные разработки, ровно как и зелья, являлись одинаковыми. Действительно замечательное заклинание, восхитился Лейлин. Это привлекло внимание создателя заклинания. Идём. Первая очередная задача охранных шиферных плит, предупреждения опасности. После моей модификации их способности предупреждения могут разлетаться на десятки миль, произнёс дежурный маг. Лейлин следил за плитами, которые после получения приказа быстро убежали к внешним границам лагеря и воспользовались песком для маскировки своих тел. По мере большего погружения в песок энергетические волны плит становились всё меньше и вскоре полностью замаскировали свои следы. Лейлин не мог не похвалить такое заклинание про себя. Каждый маг обладает своим козырем. Если им пренебречь, то последствия будут плачевными. Глубокой ночью, пока Лаэлин спал, раздался пронзительный крик. "Быстрее, вставайте! У нас проблемы!" Тот самый дежурный маг входил в каждую палатку с выражением крайней раздражительности. "Что случилось?" тревожно спросила Нэнси. На её теле несколько мест были не прикрыты из-за чего можно было увидеть привлекательные изгибы тела. Жаль, что в подобные ситуации никто не мог ими насладиться. Глава 140. Золотой гигант. Золотой гигант идёт к нам, поспешно воскликнул Мак, находившийся на ночном дежурстве. Охранная шиферная плетка, использованная для тревоги, также была съедена им. После слов Золотой гигант Лейлин услышал испуганные вопли других магов. Золотой гигант являлся одним из элементарных существ. Его сила была близка к могуществу элементарного мага. Также он обладал своими уникальными способностями. Только маги второго ранга могли полностью убить или изгнать его. Старик стиснул зубы от безумства. Разве не говорили, что золотые гиганты полностью вымерли в Золотой пустыне? Можем ли мы сейчас избежать встречи с ним? Его глаза излучали зелёное сияние. Золотая пустыня поистине огромна. Он, возможно, и не сможет найти нас, предположила Лэнси. Боюсь, что нет, первым ответил Лэйлин. Золотые гиганты обладают естественным инстинктом преследовать виды существ, обладающих высокой энергетикой. Энергия, которую излучают наши тела, лампа во тьме, на свет которой идёт великан. Чем больше мы будем двигаться, Чем больше вероятность того, что великан атакует нас. Так что нам сейчас тогда делать? На лице Лэнси всплыло выражение отчаяния. Если среди нас нет мага второго ранга, то мы не сможем избежать нападения золотого гиганта. Существовала огромная разница между силами магов разного ранга. Лэйлин и его группа магов обладали силой магов только первого ранга. У них возникли бы даже трудности с элементарным магом тражавшимся в полсилы. У них не будет шанса пережить встречи с полностью зрелым золотым гигантом. Элементарные изменения относятся к магам, чьё преобразование сущности элемента достигло больше 50%. На такой стадии преобразования их магическая сила из-за преобразования элемента становится всё более очевидной. Когда они сталкивались с многообещающими чернокнижниками, преимущество обычно оставалось за ними. Когда Лайлин был ещё послушником, на дирижабле он столкнулся с полупреобразовавшимся духом шторма. Если бы не тот факт, что на дирижабле находилось большое количество магов, единственным исходом из полёта была бы смерть. В нынешнем положении Лайлину пришлось столкнуться с ещё более могущественным и опасным существом, чем полупреобразовавшийся дух шторма. Крупный парень поколебался некоторое время и предложил Возможно, нам нужно рассеяться и разбежаться в разные стороны. Услышав его предложение, окружающие маги замолчали, и их глаза начали безостановочно мерцать. Ты сошёл с ума? спросил кто-то. В припадке гнева старик прервал других. Если мы разбежимся в разных направлениях, то сможешь ли ты гарантировать, что тебе подвезёт избежать нападения золотого гиганта? Кроме того, что ты будешь делать, когда достигнешь территории Стервятников Кэри? Два резких вопроса снова заставили окружающих замолчать. Скорее, ещё три моих деточки погибли. Снова воскликнул Мак, оставленный на страже. Внезапно Лейлин озвучил свою мысль. Можем ли мы воспользоваться охранными шифрововыми плитами вместе с руной рассеивающей энергию для отвлечения внимания золотого гиганта? как он отвлечётся, мы изо всех сил будем сдерживать энергию, излучаемую нашими телами и пробираться. Если и так не получится, то мы можем воспользоваться первым предложением и разбежаться в разные стороны. Хоть такой план и не надёжен, но, кажется, у нас нет других вариантов. Старик со смирением протяжно вздохнул и указал на Лайлину. Мы сделаем так, как говорит он. У меня есть материалы для некоторых охранных шиферных плит. Закончив говорить, он отдал ампулу с серым порошком дозорному магу. Взглянув на материалы, маг выразил недовольство. Однако всё-таки принял материалы от старика и сказал: "Ладно, попробуем. Но я не могу гарантировать, что всё получится". После прочтения заклинания несколько охранных шиферных плит, походивших на разрушенные обломки камней, поднялись из песка. В этот момент маги в лагере уже могли чётко видеть золотое свечение, появляющееся с восточной стороны. Это сияние, подобно мерцающему солнцу, рассеивало тьму и вызывало тёплое ощущение. Диск солнца заслоняла гигантская тень великана. Тело его излучало золотой свет. На его поверхности свисала простая броня. На верхней части корпуса кожаные доспехи с жёлтым кольцом, соединяющим оба плеча. На плечах возвышалась голова великана, с жёсткими линиями лица, как будто они были следствием порезов. На его макушке росли рыжие волосы. Казалось, будто его голова всё время пылала. В момент появления гиганта на горизонте, красное предупреждение ИИ чипа вылезло перед глазами Лейлины. Бип. Обнаружена форма жизни с высокой энергетикой, опознана как золотой гигант. Носителю рекомендуется немедленно уйти. Скорей, скорей! торопил всех старик. Я знаю несколько рун, сконцентрированных энергией. Надеюсь, они помогут, сказал другой, обычно спокойный маг. После чего он нанёс несколько треугольных и круглых рун на поверхность охранных шиферных плит. Когда руны были начертаны, они внезапно засветились, и могущественная энергия хлынула из охранных шиферных плит. Энергия хаотично колебалась, И заставила золотого гиганта зареветь с ещё большей скоростью, направляясь к ним. Прекрасно, они привлекли внимание золотого гиганта, радостно воскликнула Лэнси. Давайте добавим ещё и вот это. Лейлин откупорил красную пробирку и вылил её содержимое на надписи охранных шиферных плит. Когда жидкость из красной пробирки полностью усвоилась охранными шиферными плитами, они всерьёз позаревели. А их конечности стали более крупными и сильными. Надеюсь, что благодаря этому они смогут продержаться немного дольше, подумал Лейлин. Он выбросил пустую пробирку. Энергия, излучаемая его телом, уменьшилась до тех пор, пока из официального мага он не превратился в обычного человека. Такую маскировку он сотворил благодаря заклинанию преобразования. Он разбавлял уровень энергии, излучаемой своим телом, После чего он подошёл к своему сидячему звериному волку, повесил на него колпак и похлопал его по голове. Волк, казалось, знал о присутствии золотого гиганта. Он упал на пол и дрожа всем телом ждал команды Лайлина. Другие маги последовали примеру Лайлина. Они также воспользовались окружающей средой, чтобы скрыть свои тела. Наконец, золотой гигант оказался вблизи лагеря. Он стоял на расстоянии 500 м. С такого расстояния Лэйлин мог ясно разглядеть каждый волосок на голове гиганта. Теперь всё зависит от вас, детки. Нападайте, атакуйте ради вашего отца, крикнул Мак. Суровые охранные шиферные плиты взревели. Некоторые из них бросились к золотому гиганту, а остальные разбежались в разные стороны. На каждом из их тел находился большой пульсирующий источник энергии. Энергия совпадала с энергией официальных магов первого уровня. Золотой гигант издал неизвестного вида звук, словно ругался. Он вытянул ладони, словно скрывал в них небо, и покрыл ими землю. Несколько стражи были схвачены золотым гигантом. Охранные шиферные плиты взревели, а их маленькие кулаки опустились на огромную руку гиганта. Огромный золотой гигант отправил плиты прямо в рот. Послышались звуки пережёвывания печенья. Проглотив, золотой гигант заревел и большими шагами погнался за убегающими плитами. "Сейчас", тихо произнёс старик. Шесть человек вскочили на сидячих звериных волков и покинули лагерь. Все делали всё возможное, чтобы сдержать энергию, излучаемую их телами. Как кроты, они украдкой покидали область. Золотой гигант кричал, преследуя сбежавшие плиты. Он даже не оглядывался в сторону лагеря. Когда исчезло золотое сияние, кто-то воскликнул: "Бежим!" Каждый бежал со всей возможной скоростью. Волчья стая бежала, поднимая вокруг пыль и камни. Пыль блестела словно золото. Лейлин и его группа безостановочно бежала, не останавливаясь на отдых с тех пор, как они убежали из лагеря. Эта ситуация заставила Лейлина поменяться в лице. Они бежали целую ночь и половину дня, пока солнце не начало снижаться. Однако мысли о золотом гиганте подталкивали всю группу, поэтому никто не ворчал из-за отсутствия отдыха. Лейлин ощутил тамительный страх в своём сердце. Он думал: "Нам повезло, что золотой гигант не обладает высоким интеллектом. Он только знает, как гоняться за большими источниками энергии. Иначе наша попытка тайного побега не увеличивалась бы успехом". Мы действительно оказались в опасной ситуации. Хотя он и обладал теперь значительной силой в мире магов, сила золотого гиганта была вне сравнений. В глазах Лаэлина промелькнуло сожаление. Однако золотой гигант элементарное существо. Он не обладает родословной. Я бы не отказался заполучить несколько материалов с тела золотого гиганта для своих экспериментов. В мире магов существовало бесчисленное количество мифических существ, Золотой гигант принадлежал к элементарным видам. Всё его тело состояло из различных элементарных материалов и минералов. В нём не текло и капли крови, поэтому не было и родословной. В древние времена способов и путей к становлению магом было огромное множество. Чернокнижники выбрали путь к обретению силы через родословные. И очевидно, что золотой гигант также выбрал другой путь получения силы. Теперь мы можем отдохнуть. Если мы не помедитируем и не восстановим нашу духовную силу, раздался спереди голос Лэнси. Она путешествовала верхом на сидячем зверском волке вместе со стариком. Все маги пользовались как духовной, так и магической силой. Из-за вчерашнего инцидента с золотым гигантом и постоянных путешествий шестёрка магов не могла найти времени помедитировать и восстановить духовную силу. Их вид говорил о том, что они устали. Ветер донёс ответ старика до всей группы. Нет надобности. Нам нужно выйти из опасной зоны. Золотой гигант может догнать нас в любое время. Услышав ответ старика, группа погрузилась в молчание, продолжив свой безумный бег. Маги боялись золотого гиганта настолько, что не задумывались о других опасностях в золотой пустыне.